Глава вторая. Никогда не напивайтесь до положения рис, если на завтра вам предстоят великие дела. Некоторое время Мартин тихо лежал, вспоминая благородного донору Матуэсторского, в раз протрезвевшего после безобразной пьянки с бароном Пампой, пытался сквозь головную боль представить, каким образом действует спамарин, Решил, что чудодейственные таблетки резко ускоряют метаболизм в организме, что должно помочь и в исцелении от ран, и в борьбе с продуктами распада алкоголя. С остоном поднялся, выбрался на кухню, заглотал некоторое количество минералки с анальгином, заглянул в кабинет. Героический ГБшник мирно спал на неразложенном диване, рядом на полу лежало тепловое ружье оранков. Мартин покачал головой и двинулся под душ. Когда Мартин вышел из ванной, Юрий Сергеевич бодро гремел посудой на кухне, напивая под нос. Он в мире первом смотрел телевизор, читал Кастанеду, сушил носки, из одиночества рвал аккорды тупыми клыками слепой тоски. А в мире втором мотыльки и звезды хрустели, как сахар под сапогом, и смысла не было, не было ни в том и ни в другом а в мире третьем он стиснул зубы, подался в сталкеры мертвых зон, сдирал дымящийся полушубок, пройдя сквозь огненный горизонт. Примечание. Использованы фрагменты песни «Солнце» Олега Медведева. Мартин остановился на пороге, глядя на чекиста. Тот весело улыбнулся, аккуратно надрезая ножом очередное перепелиное яичко и выплескивая его на сковородку. «Откуда яйца?» — мрачно спросил Мартин. Ты же вчера отказывался уезжать из ресторана, пока тебе не продали упаковку, сообщил Юрий Сергеевич, прервав музицирование. А что за песня? Юрий Сергеевич искренне удивился. Ты же вчера. Ее заказывал на бис два раза. Забыл? Эх, вспомнил, буркнул Мартин, чтобы я еще раз пил с чекистом. На чекиста Юрий Сергеевич ничуть не обиделся. Госбезопасность всегда умела хранить традиции. добрось да «Ты очень хорошо держался. Давай, яишенки с кетчупом наверни, чайку с лимончиком». Мартин уселся за стол, тоскливо посмотрел в тарелку, вздохнул, хотел было сообщить Юрию Сергеевичу, что все целебные свойства перепелиных яиц проявляются лишь в сыром виде, но вспомнил про сноба и принялся есть. Чай пошел уже легче. В голову рикошетом ударили излишки принятого вчера — «Захмелел?» — проницательно спросил Юрий Сергеевич. «Старые дрожжи не ржавеют», — сообщил Мартин. «Зачем ты тепловое ружье достал? Отстреливаться собирался?» «Ты же сам его достал», — сообщил чекист. «Показывал, как небрежно дети оранков обращаются с оружием». «О, Господи!» — прошептал Мартин. «Ничего, я контролировал ситуацию», — успокоил его Юрий Сергеевич. Посмотрел сочувственно и достал упаковку каких-то таблеток. «Жуй штук пять, полегчает». — А говорил, нет никаких секретных таблеток, — возмутился Мартин, демонстрируя, что кое-что из вчерашнего удержалось в памяти. — Они не секретные. Обычная янтарная кислота, пять рублей упаковка в любой аптеке. Мартин доел яичницу и выпил янтарной кислоты. Безропотно взял у Юрия Сергеевича сигарету, задымил, на трубку сейчас сил просто не было. — Куда собираешься отправиться? — спросил Юрий Сергеевич. «Шиали или талисман?» Мартин вздрогнул. «Это обязательно?» «А ты что, собираешься останавливаться на полдороги?» удивился Юрий Сергеевич. «Забыть обо всем?» Мартин подумал и признал его правоту, спросил. «С кем я буду работать?» «Ты отправишься в путь один?» торжественно сказал Юрий Сергеевич, но ради исключения вооруженным. «Так куда отправляешься?» «Пока не знаю», — признался мартину у терминала постою, выберу. «Юра, что мне делать?» «То же самое, что и раньше. Пытайся спасти Ирину». «Мы ведь уже знаем, чем это кончается», — сказал Мартин. «Почему я должен быть один?» эрнесто полушкин не хочет поискать свою дочку». «Тебе и впрямь этого хочется?» — насмешливо спросил Юрий. «Никуда он не отправится». Он для себя решил, спасется лишь одна Ирина, и любые действия ситуацию не изменят. Беспомощно смотреть на гибель дочери он не желает». «А ты?» — в лоб спросил Мартин. «Что? Пошел бы со мной в разведку?» — восхитился ГБшник. «Нет, Мартин, не могу. Хотел бы, но не могу. Кто-то должен прикрывать твою задницу. Ты же понимаешь, что наши действия высшим руководством не одобрены». «Юра, хватит играть со мной в темную», — попросил Мартин. «Что я должен сделать?» «Убедить ключников, что их транспортная программа опасна». «Убедить ключников?» — Мартин засмеялся. «Это запросто. Пробовал убеждать существ, не отвечающих на вопросы и способных размолоть планету в пыль». «Мартин, ничего иного не остается. Возможно, у нас в запасе еще...» но ну, десяток, ну или сотни лет, а, быть может, истекают последние минуты. Если ключники продолжат тупо связывать планеты в единую сеть, мир погибнет. Они так не считают, задумчиво сказал Мартин. Вот ведь в чем беда. У них есть основания верить в это. Но они свои доводы не приводят. Как переубедить ключников, не зная все, что знают они? Ты должен узнать то, что знают они улыбнулся Юрий. «Ой, даже если узнаю, Мартин глотнул чай умоляюще посмотрел на своего мучителя». Юрий Сергеевич достал из-под стола бутылку с остатками коньяка и поставил перед Мартином. «Спасибо», — с чувством сказал Мартин, щедро плеснул коньяк в остатки чая. «Юрий, ты же понимаешь, знания никогда не гарантировали победу в споре. В конечном итоге все решает власть». «Значит, ты должен стать сильнее ключников», — невозмутимо сказал ГБшник. Мартин поперхнулся адмиральским чаем, а Юрий посмотрел на часы и сказал, «Машина тебя уже ждет, одевайся». «Комментариев не будет», — поинтересовался Мартин. «Нет». Мартин вздохнул. «Ладно». «Про талисман я наслышан. Что там такого странного шали?» «Наши аналитики», — начал Юрий. «Да, вообще-то...» Не аналитики, а Эрнеста Полушкина в единственном экземпляре. Он считает, что Шиали неразумны. «Что-что?» засмеялся Мартин. «Он умный мужик», — сказал Юрий. «Если сделал такой вывод, то основания у него были, но после происшествия с Ириной он отказывается с нами сотрудничать и аргументировать свои предварительные выводы не желает». «Ну а приказать ему вы не можете?» Юрий Сергеевич покачал головой. «Мартин» если человек работает в такой структуре как наша им очень легко управлять но лишь до определенной грани он знает слишком много чтобы можно было на него давить понял мартин И еще какая нибудь шпионская по вроде сейфа с документами в швейцарском банке чекист молчал красноречиво молчал на из вашей конторы не уходят наем негромко сказал мартин «Бывают исключения», — признался Юрий. «Все, что я знаю, по мнению Полушкина, раса Шиали не обладает разумом. Исходи из этого, когда посетишь Шиали». «Бред», — только и сказал Мартин, потянулся за бутылкой, но Юрий мягко выволок его из-за стола и сообщил. «Параграф. Вас ждут великие дела. Рюкзак я собрал, на четвертом пропускном пункте стоят наши люди, к оружию не придерутся, пошли». «Да...» «Да я ж сейчас даже истории толковой не придумаю», — взмолился Мартин. «Дай хоть пару готовых, у вас же есть запас». «Нельзя», — выпихивая Мартин из кухни, отрезал Юрий. «Извини, но нельзя».